На встречной полосе дороги, сохранившись от палящих солнечных лучей в тени высокой сулокаблочной стены заброшенного цеха, таяли две легковушки. Обе, по-эмву 525-й или 535-й модели, сошедшие с конвейера в Лунхине где-то в середине 80-х. Можно было предположить, что первые 5-6 лет своей жизни машины провели в ГРБ Беззаботно калесили панами ещё необиденённой Горбачёв в Германии, веззя из Франкфурта в Гамбург, из Гамбурга в Бон, а оттуда ещё куда-нибудь халёные тела каких-то краснощёких немецких адвокатов или бизнесменов средней руки, и только потом попали в Украину, где наш острый на язык народ заслуженно в крестинах боевыми машинами вымогателей. Больше впод двери беих машин оказались открытыми ластиш из некоторых торчали ноги в кроссовках и очевидно проветривались. Слышь, дядя, Атаса плавно остановил не сам авто, не доехав до головной легковошли метров 5 и более. Что вы сговорёте? В каждом пимере кублина битком набита пыли. Сидите спокойно, сказал Атаса и вышел на улицу. Из обод пимеров тут же послышались молодые парни. и двигались с быстротой солдат, отрабатывающих под присмотром сержанта исполнение команды из машек. С первого же взгляда от Тасова стало ясно, что конструктивной беседы не получится. И всё же, приняв величественный вид, откочавший от Тасова самые решающие минуты, он громко произневал: "Ребята, вы номером ошиблись. Наехали, типа, на магазин, принадлежащий Виктору Ледову, а Тасов разволокка". За это придётся отплатить. Ты козёл вонючий, вылез из-за руля головного бимера, бриттеголовый урод с лицом, похожим на заправочную бензоколонку старого советского абраса. Решительно шагнул катафлон. Хрен я ложил на ледового поля. Да и ты, петук тупорылый. Катаф авто же открыл дверцу и высунулса наружу. Продост что не успел, так как с интервалом в несколько секунд случилось нечто после чего события начали разворачиваться с головокружительной быстротой. Один из быков метнулся к шипу, смахло, опустил бейсбольную биту, умело скрываемого до этого момента за спиной на лобовое стекло Простасовского места. Рождался сухой треск. Стекло провалилось внутрь салона, повиснув над торпедой в виде непрозрачной сетки, отдаленно напоминающей детский дачный гамак. Вортос издал хрип человека, подонившегося к огромной стальной костью. И тут метрах встав низ за спиной сухо затрещал пистолет-пулемёт армейца. Гимные очи втай в трепете, не дожидаясь, пока орнист чистошит весь свой магазин, а таф от молниеносным выхватил пистолет с пишкой и пустил обойву в самую мужскую группу отбой. А я рапатина наменил, да рау онди, мощь пез заряжает дымящийся пистолет. Протасов справился с хрипом, выбегнул из салона, автомат Калашникова и открыл оганный огонь по дому, пригнувшись справа, рата-ра-ра, завалив скопище. Тяжесть отлетела с рук, и умоляло киса. Он увидел, как те митровые пули поражают как топор. И выстрелил, как обратно, правда, степ. Кто-то из боков стрелял в ответ. Мандура этого не замечал. Второй Биммер заревел мотором и дал задний ход. Сцепил дерево, оборудовался на руке. Остепали стекла, и облом плачев к заднюю дверь вырвало с мясом. Затем водитель попытался включить первую передачу. Очевидно, он хотел развернуться. Однако, планы Атасова не входило оставлять живых кого-либо из Адольфуса. Он сделал пару шагов вперед и спокойно, точно с мастерюбищ, выгнал одну трубу 50 за повостик водителя. Машина дёрнулась и заглохла. Ещё была конча. 16.02 произнёс отасов ледяным тоном, от которого голоса на колёде Андре встали как глоб. Валя, отасов поберно шата тараса, проведти по-быстрому, чтоб к чему. Протасов направился к легкому, что превращённый, так говорят, в трушлаги. Трупы отдольфцев валялись по всюду. как пожухлые листья в ноябре. Сзади появился запыхавшийся армеец. Эдик еще издавить показывал «Окей» двумя пальцами. Ч «Четыре трупа сами, все при пушках были, Ш шестерка в капусту, або забор разбилось». Армеец перевел дыхание. «Тве огонь мы выпустим». «Давай, типа, помоги Братасову». «Живой, типа?» — Атасов хлопнул Андрея по плечу. «Да». Тогда перезаведи ствол или джип. набегнул к Протасовой армицу, варочившим на дороге трупы. Ну, порядокса. Поконем, ребята, пока какой-нибудь дебил сюда случайно не забрёл. Валера, давай. Через минутку Протасов взял жип, потому что по тому самому пути такими только не ехать. Так все раз Валера погнал на Каскав корен. Они поле выехали на окружную и слились с потоком машин. Ва, Валера, да не лети ты ты. Армид задохнулся. Струи горячей воды провалились через то место, где недавно находилось слабое стекло. Сам мужик вечер откид на дух. Вечер у меня в иннтуре серьёзные дела будут, так обещал Протасов. А скорость всё же бросил. Ну Из новой потосовочка вышла. Мандуга с удивлением огляжут, кто снова мозги вывобал. Не хрен на тебя, потосовочка. Ты да это потосовочкой называешь? Протасов тоже развеселился Знаешь историю Бежит по лесу лев Весь по уши в тюрьме и кричит Звери все на собрании Ну собрались, дрожат Лев спрашивает Какая скотина на опушке леса наложила Молчат все Тут слоненок выходит Это я накекал Ни хрена себе накекал Припрыгнуть невозможно Отдаться Валера совсем опустил педаль И рукава поглядывая по сторонам Моей душе нужен праздник день отпущен на воду, предлагаясь к сгид. А тасов, пожалуйста, лещание, мне моккий под таломочки. Слушай, Валя, когдавать-то фильм закажем. Армянс двинулся вправо, пытаясь заскочить под головником к Тасову, скрыться от беснующегося в салоне урагана. Экзотический монтаж на дому и в кувернантке по вызову. А и стоит народ там да? какать от Тасова. интеллигент за толпа, но таких, как ты, никаких денег не хватит. Да не желаю, чтобы психопатка-наркоманка мне ночью голову перелезала, и, и, и еще чего, и готовность у согласился армеец. Хочу посмотреть на ваши рожи, когда вам действительно пришли бабушку с пылесосом в артерии типа убирать. А Тасов с надеждой взглядом у нас сделал, что если мечтать на физиономию про Тасова. Ты не гони, расщелись там бабушкой, и к чему? Внезапно на поясе Атасова звонко запищал мобильный телефон. Сделал знак приятелям, чтобы умолкнуть. Атасов не вошел в трубку к куму. Атасов типа «Да, Олег Петрович?» Никак не сможет. Уже были, разобрались. Не всех, Олег Розович. Кое-кто ушел. Про Атасов ранен. Живный на ходу. Есть. Есть вот по обстановке, Олег Петрович. Держу связь. Понял. та со слов минуло 13, который знак о своём ранении, радостно долгобас. Вот, بيقول, что говорит ещё, вся тасо сама себя, повтори как типа села. Мою конкретно туль щеп, только через этот ква ещё циклирую, прохватил ещё на своей трубке питания. А что он хотел в натуре? Что делаешь, не понял он. Он циклирую, что это? Какой-то всё же тупой пантура на хуй там ра. Так что от нас надо Олегу Петровичу, чтобы мы на Житомир выезжали, встречат и фуры с левой водкой, идти по Хабаровскали до города. Э, не, натуре, э, не, не а, со и не я паратасов замотал голову. Хватит до сегодня у натуры, а? Вот, на нашем нормальном щитоне. Пусть а что-то каких-то своих сосапуков. Грач опасается аварий. Мы сегодня своё отработаем. Как бы ему и сказал через него сам. себечик матный. Конечно, новая акция. Типа натурой на самой грамот. А тасов снова за кури. В общем, правило в таких делает. Куры пойдут на другую точку, раз в хорос магазине на борщевных приятности. Насмотрите. Если кто из вас приправило великие приятности, добавлюки вас в собственные рука. Давайте отсюда выгрипа, вот по-моему, сейчас кто уехал от вас. Пока милиция типа не приступилась. Протасов свернул направо, по нашему проспекту Победы. Протасов, Дуйнов, Басов, надо в Пушки забросить. Протасов потянул с идолом, там что курить в продаваемом всеми питрами салоне стало невозможно. И быстро на СТО. Ещё в натуре вопрос, есть ли там стёкла к патролу? Протасов стал чисто скрикится. Возьмём мой ли легко без проблем, сказал армейц. Вот спасибо в натуре, Бурну Протасов. Что ты только и вот с утра не взял? Ну и катайся на траге, Протасов шумно вздохнул, с вожделением посмотрел на мальца. Когда-нибудь эти ты станешь хорошо кушать и окажешься со мной в одном весе. На Но начинаю голодать, Варя. Протасов безнадёжно махнул рукой, давил на акселератор в пол. Я решил, короче, чтобы с машины им выโดнул, жив словно выпущенная из лука стрела, полетел в сторону центра.